Глава десятая. Думаю, что вы на опыте по душевным историям и не будете слишком эмоциональны на мои слова. Ваша цель – просто выслушать меня и проявлять аккуратность в общении с ребенком. Я не потерплю истерики ни в чьем лице. Даже не представляете, сколько у меня уходит сил на то, чтобы ребенку успокоить. Мне это совершенно не нравится. Но это ведь совсем еще малыш. Возражаю я. Он не умеет контролировать свои эмоции. Это мы с вами, взрослые, еще можем перебороть бурю внутри себя. А вот детки – нет. Когда им плохо, они плачут. Когда хорошо, смеются. Мужчина имитирует скуку, зевая. Да, еще раз убеждаюсь в том, что вы не дама моего сердца. Ваши нотации ощутимо клонят в сон. Однако это то, что нужно Диме. Хорошо будет засыпать под ваши разговоры. Будет ваш голос для него как нечто успокаивающее. Как ему это удается? Одной фразой он унизил и... Сделал комплимент? Да, протягивает мужчина. То, что я вам расскажу, так и моя история. Только без лишних эмоций, помните об этом. С этими словами пригрозил мне пальцем. Послушно киваю, стараясь сохранять серьезный вид. Четыре года назад я встретил девушку и сильно полюбил ее. В один момент я собрался сделать ей предложение, но случайно узнал о том, что она беременна от своего бывшего парня. Он отказался от нее и от ребенка. Потом она встретила меня и все закрутилось-завертелось. Михаил останавливает свой монолог, отпивая кофе. По всему видно, что эта история приносит ему мало хороших эмоций. Помню, что тогда рассердился на нее из-за того, что она утаила это в секрете и несколько месяцев обманывала меня. Она хотела выдать его как нашего общего. Но это абсурд. Помним про мое отлично по высшей математике. Слушать Михаила тяжело, а все от того, что его слова рисуют перед глазами яркие картинки. Я будто оказалась на его месте. Ведь я знаю, что значит, когда обманывает любимый человек. Только вот через полгода, по странным стечениям обстоятельств, встретила ее вновь, когда она гуляла с новорожденным малышом. От одного взгляда в их сторону у меня щипало в глазах. Я не смог пройти мимо и забрал их к себе. Опять замолкает, нервно постукивая пальцами о кружку. Глаза Михаила застывают в одной точке, лицо максимально сосредоточенное. Я же вслушиваюсь в каждое его слово, открывая для себя новые черты характера этого мужчины. Он не такой черствый, каким кажется. Только человек с большим сердцем мог пойти на такой поступок. Михаил принял женщину с чужим ребенком, обещая заботиться и беречь ее. Как бы это странно сейчас не звучало, но я жду с нетерпением того, что он расскажет дальше. Что же такого произошло, что малыш остался один и сейчас так трепетно зовет свою маму? Михаил продолжает рассказывать о себе. До свадьбы у нас дело не дошло. И все из-за того, что у меня долгое время было много проблем в бизнесе. Все мысли о работе. Я буквально жил там. Нужно было обеспечивать свою женщину и ребенка тоже. Вот так я работал и все ждал того момента, когда все устаканится. Ждал момента, когда смогу стать для любимой мужем, а для Димы настоящим отцом. Все это время в свидетельстве о рождении у малыша стоял прочерк. Я настолько был поглощен делами, что однажды, вернувшись домой, увидел записку, а рядом с ней плачущего Диму. Не нужно было даже ее читать, чтобы понять, что произошло. Да уж, с этой весной распустились не только цветы, но и настоящие проблемы. «Миша!» Ты можешь меня ненавидеть за то, что я сейчас тебе напишу, но я не могу иначе. Первое и самое главное, что я хочу сказать, так это огромное спасибо за то, что спас меня с малышом. Да, именно спас. Ты знал, что мне некуда идти и что я совсем одна. Ты пригрел нас, взял под свое крыло и укрыл от ненастья. Ты очень хороший человек, принял моего Димку. «Меня. Таких бедных, холодных и голодных. Я не знаю, что было бы с нами, если бы не ты. Мой сын очень сильно тебя полюбил, всегда улыбается тебе, постоянно хочет на ручки». Даже первое слово, которое он сказал, было «папа». «Миш, из тебя получился замечательный отец, только вот из меня мать не получилось». Я не справилась со своей ролью. Я не знаю, как это возможно, но я чувствую себя как в заперти. Да, ты заботишься о нас, всем обеспечиваешь, но мне как будто мало. И я сейчас не о деньгах, а о духовном богатстве. Мне не хватает элементарного воздуха. Я хочу дышать. Ты знаешь, как я люблю блистать. Я всегда мечтала быть певицей. Ты даже купил мне рояль, чтобы я могла музицировать прямо дома, не отходя от малыша. Но это все равно не то. Нет сцены, нет аудитории. Я не слышу аплодисментов и восторга в свою сторону. Я чувствую, что живу не своей жизнью. Прости меня, что я так легкомысленно. И даже этот малыш не может заставить изменить мое решение. Я не чувствую, что нужна ему. А вот ты нужен. Если бы ты тогда не встретился мне, то я оставила бы его в доме малютки. Ты дал нам шанс на семью, а я им просто не воспользовалась. Прости. Не лишай хотя бы малыша этого шанса. Пожалуйста. Когда ты будешь читать это письмо, я буду уже далеко от дома. Я... Немного позаимствовала денег на перелет и старт новой жизни. Куда лечу, оставлю в секрете. Все потому, что не хочу, чтобы ты мчался за мной и пытался уговорить вернуться. Я не вернусь. Это не моя жизнь. Я другая. Жаль, что пришлось потратить столько времени, чтобы это осознать. Лучше поздно, чем никогда. Правда? Что касается Димы, не срывайся на нем из-за меня. Он тебя любит по-настоящему и искренне. Малыши только так и умеют. Ты ведь не бросишь его, правда? Чего тебе стоит весь мир у твоих ног? Ты можешь все и даже больше. Прими это, любящее сердце. Твои няни хорошо справляются с ним на самом деле. Думаю, что малыши вовсе не вспомнит обо мне. Мы так или иначе были далеко друг от друга. Ты постоянно на работе, я занимаюсь музыкой в своей домашней студии, а малыш, он вообще большую часть времени пропадает с няней. Может быть, в будущем ты ему расскажешь обо мне. Сама я не решусь, так как планирую уже не появляться в вашей жизни. Никогда. Да и незачем мне появляться. Я знаю, что ничего не получится. Ты и я совершенно разные. То, что мы встретились, – простое стечение обстоятельств. Но у тебя есть большое сердце, я знаю. И да, ты спросил бы меня, была ли любовь. Если бы она была, то не было бы этого письма. Вот и всё. Понимаю, что прости здесь недостаточно. Я глупая и очень глупая. Точка. Не говорю тебе, Миш, до свидания, я говорю прощай.